Для эмоционального здоровья семьи нужна подлинность, неподменность чувств. Важно, чтобы поступок находился в гармонии с душевным состоянием. Показатели этой гармонии – степень напряженности чувств, пропорциональность реакции существу тела, разумная сдержанность и тактичность, отсутствие фальшивых внешних эффектов. Всякое чувство. даже вполне уважаемая и благородная, имеет определенный предел напряженности. Любовь, например, очень хороша, но как нервируют и отталкивают окружающих проявления любви, носящие истерический характер. Поэтому склонность к экзальтации отнюдь не следует культивировать в семье. Она ведет не к эмоциональному богатству, а к одностороннему болезненному заострению отдельных чувств. Немалую роль в формировании ребенка играет умение или неумение взрослых находить верную и постоянную пропорцию для своих реакций на то или иное событие, тот или иной его поступок. Если реакции в зависимости от настроения, то явно преувеличены, то слишком вялы, Ребенок лишается твердых повседневных ориентиров в мире чувств. Возбуждение, сопровождающееся восторженными ахами и охами по ничтожному поводу, крикливость из-за усталости и раздражения, принесенных вами извне, не относящихся к сути поступка ребенка, непоследовательность, при которой одни и те же причины сегодня и завтра вызывают разную реакцию, Словом, всякая неуравновешенность, сентиментальная шумиха, суета немедленно отражаются на поведении ребенка, лишают его ощущения душевной устойчивости и, соответственно, порождают в его характере ворчливость, капризность, тягу к эмоциональному пустозвонству. Маленького человека, а прежде разумеется самих себя, надо приучать к экономному, сдержанному проявлению чувств. Если вы при ребенке неистово, неумеренно тискаете и целуете его младшего братишку, если в виде приветствия развязно хлопаете по спине пожилого человека, если вы, горя радушием, силком заставляете есть и пить за столом, вы тем самым преподаете своему сыну или дочери большой и впечатляющий урок вульгарного оформления хороших побуждений и чувств. Могут спросить, что же хуже – скудность или чрезмерность? Эмоциональная недостаточность, искованность или развязность? В общем-то, плохо и то, и другое. Но если выбирать, то, пожалуй, второе опаснее. Здоровая эмоциональная атмосфера семьи – Рождает у ребенка ощущение прочности бытия, веру в будущее, ожидание радостной, солнечной, захватывающей интересной жизни. Родители инстинктивно ли, сознательно ли, поддерживают обычно оптимистическое умонастроение ребенка, укрепляют его в убежденности, что если сейчас ему хорошо, то потом во взрослой жизни станет еще лучше. Правда, иногда приходит слышать «Кому ты, кроме нас, нужен?» Или «Вот вырастешь, узнаешь, почем фунт лиха». Это недопустимо. Можно жестоко ранить детскую душу. Ребенку свойственно рваться в будущее, верить в свою удачливость, даже в бессмертие. И нельзя отравлять его веру. Поэтому в семье должно жить ощущение светлой перспективы. не страхом завтрашнего дня. Только в атмосфере положительных эмоций может родиться оптимистическая устремленность ребенка. Как же преодолевать развитие отрицательных эмоций, которые все-таки возникают? По нашему мнению, тут может быть два пути. Первый путь – умение владеть собой, подавлять начавшееся раздражение, обиду, строптивость и так далее. Это немалая наука обладать способностью вовремя взять себе в руки не дать волю дурному настроению и тут для здорового ребенка все решает пример родителей принятые в семье